Глава 32. -я. Корабль «Кусачий. Силы специальных операций ВС Доминиона Земли» Майор Савин позволил себе облегченно выдохнуть, лишь когда «Кусачий» совершил прыжок. Это был тот самый редкий случай, когда вызванная переходом тошнота обрадовала майора. Он с самого начала не верил, что авантюрная операция увенчается успехом. С того момента, как неделю назад прибыл на военную базу игида чтобы сходу получить задание, порядком его озадачившее. Савину предстояло совершить рейд в пространство Союза Первых, чтобы найти двух репликантов, задействованных оперативниками корпоратов, в какой-то мутной операции. То, что корпораты незаконно использовали для своих делишек насквозь секретных биороботов, Савина не особенно удивило. На их месте он поступил бы также, подвернись возможность усилить свое подразделение чем-нибудь серьезным, пусть даже и секретным. Собственно, это нарушение могло остаться незамеченным, если бы оперативников СБ не пришили, вынудив репликантов действовать автономно. Что те радостно и начали делать в меру своего разумения. То есть наломали дров до да так, что хруст на весь союз первых стоял. Читая рапорты с наблюдательных пунктов на планетах Союза, майор только хмыкал, крякал да разводил руками. Так ему понравились действия искусственных солдат. Немного опыта и тонкости в работе, цены бы им не было. Уничтоженный пост на Гефесте, захват на людной улице Нового Плимута ошибки, давшие зацепку преследователям репликантов. Опытные агенты действовали бы совершенно иначе, но аресов обучали как армейских командос, а не рыцарей плаща и кинжала. Репликанты показали неплохие темпы обучения, и уже на вулкане сработали куда лучше. С нового плимута они вообще удрали так, что если бы не корвет Оди Мерфи, задействованный контрразведкой Союза для погони, то доминионцы вполне могли потерять след биороботов. Лишь благодаря агенту, заметившему резкую смену курса корабля контрразведчиков, удалось обнаружить биороботов. «Хороший потенциал у пятого поколения репликантов. Нечего сказать. Главное, чтобы на этот раз мозгоправы не налажали, а то эксперимент может закончиться плохо, как уже не раз бывало в прошлом». При мысли об этом Савин вздрогнул и отхлебнул остывший кофе из чашки. Оставалась неясная роль неких сестер Лоррей. На Гефесте и Новом Плимате они считались жертвами репликантов, но уже на вулкане были объявлены в розыск как их пособницы. Откуда у биороботов могли взяться пособницы, майор не представлял, но жаждал узнать. В системе Эдем группу Савина ожидал сюрприз в виде переоборудованного в десантный корабль Боржевоза, устроившего работорговцам филиал Армагеддона. Майор поначалу даже не сомневался, что это какие-то местные разборки. Кто, кроме союзовцев, с их примитивной школой кораблестроения мог додуматься переоборудовать в боевой корабль четырехкилометрового неповоротливого монстра? Корабли такого класса годились только на роль транспортов, но никак не боевых десантных. Вдобавок, корабельный вариант чудовища Франкенштейна действовал без всякого прикрытия, что наводило на мысль о даже не военной, а сугубо частной операции. Видимо, остроухи и всерьез рассердили кого-то, чьи финансовые возможности и влияния позволяли нанять небольшую армию, усадить на переоборудованный космолет и отправить объяснять обидчику всю пагубность его поступков. Несколько задачили спускаемые аппараты нападавших, экспортные версии десантно-штурмовых ботов и транспортеров техники, состоящих на вооружении Доминиона и Консорциума. Крайне дорогое удовольствие для союзовцев, тем более для частных военных компаний. Чутье опытного разведчика подсказывало, что дело тут нечисто. Савин приказал задействовать всю имеющуюся в распоряжении кусачево-разведывательную аппаратуру и вести наблюдение за боем. Первый шок вызвало наличие всех положенных опознавательных знаков ВКС и ВС Доминиона на судах нападавших. Савин с удивлением узнал, что сляпанная на скорую руку каракатица принадлежит Шестому флоту Доминиона. Невероятным образом, состояв в третьем дивизионе тяжелых крейсеров, а десантируется из него 28-я гвардейская пехотная дивизия. Дивизия, которой нечего делать даже близко к Союзу, поскольку она расквартирована на Земле. Дело отчетливо запахло той самой субстанцией, которую научно именуют фекалиями. Савин отдал приказ подойти ближе, чтобы запустить один из разведывательных зондов для изучения ситуации на планете. И тут один из пеленгаторов поймал слабый сигнал тактического блока-репликанта. Майор не знал, что это был один из тех сигналов, который подавал Чимбек, пытаясь связаться с высадившимися на планету лжедоминионцами, но тут же воспользовался представившейся возможностью — Дальше все походило на сюжет боевика. Не будь Савин одним из участников этой эскапады, не поверил бы в правдивость случившегося. Кусачий смог проскочить мимо переоборудованного в большой десантный корабль боржевоза, затем благополучно миновать ПКО «Союза», принявший его за один из гражданских кораблей. На этом чудеса не закончились. Корабль смог найти сигнал так блока репликанта-сержанта, запеленговать и выйти к месту нахождения биороботов. Кусачему удалось сесть в разгромленном космопорту и избежать обнаружения летательными аппаратами лжедоминьонцев. Десант репликантов отбил атаку, пусть и бестолковую, пехоты и, самое главное, забрал раненых биороботов, обеих ларей и вдовеса к ним молчаливую девушку-бейджинку. Для разведки, которую, несомненно, заинтересует каракатица из 6 флота, майор прихватил несколько трупов лжедоминьонцев. Вообще, Савин хотел сдать разведки языков, и репликанты захватили этих людей живыми. Но так блоки скафандров пленных дали команду автодокторам на инъекцию смертельного яда. Но даже трупы в снаряжении могли пролить свет на происходящее, потому майор не особо унывал. Есть специалисты, для которых и покойник — отличный источник информации. Когда же безумная гонка к вратам завершилась, первыми словами Савина было. «Вернемся». «Свечку поставлю». «Одну?» — отозвался командир Кусачева. «Что-то слабо ты. кап три Савин устало улыбнулся в ответ и выбрался из кресла. Жестом подозвав вестового, он сказал. «Проверьте состояние пассажирок. Если они в норме, то пригласите. Именно пригласите их в кают-компанию». Матрос молча откозырял и бегом умчался выполнять полученное распоряжение. Флот с его вечными традициями. До кубриков, которые определили девушек, было метров тридцать, но матрос все равно бежал, топоча по палубе подкованными башмаками скафандра. Савин посмотрел ему вслед и, сделав два шага, протиснулся в тесную кают компанию корабля. Пары минут позже в сопровождении вестового прибыли сестры Лоры. Даже переодетые своего окровавленного трепья в скафандры выглядели они не слишком хорошо. Кровь и грязь на лицах небрежно и безусердие вытерты гигиеническими салфетками, да и сами лица усталые, осунувшиеся. «А ваша подруга где?» — спросил майор. «Отказалась уходить из медотека», — отрапортовал за Ларей Вестовой. «Ничего страшного». Майор жестом пригласил сестер присесть. «Мисс Лоррей, позвольте представиться. Майор Савин, Вооруженные силы Доминиона Земли. Если вы не возражаете, то я хотел бы задать несколько вопросов. Вистовой благодарю вас. Можете быть свободны». Матрос лихо вскинул ладонь к виску и вышел из кают компании, закрыв за собой люк. Лары молча сели с противоположного края стола и уставились на майора настороженными взглядами. «А если мы против?» — с болезненным любопытством поинтересовалась одна из близнецов. «Ваше право», — выставил ладонь Савин. «Отдыхайте, приводите себя в порядок. Если что-то понадобится, обращайтесь к вестовому. Это матрос, он постоянно дежурит в коридоре». Ему показалось, во взглядах близнецов промелькнуло удивление. «Так просто?» — недоверчиво переспросила та, что сидела по левую руку майора. «Отдыхайте, никаких вопросов?» «Да», — кивнул майор. «Вопросы вам все равно будут задавать, но это уже вне моей компетенции. Так что отдыхайте. Единственное, это военный корабль, поэтому в ряд отсеков вам вход воспрещен. В утешение могу сказать, что и мне тоже. Какие-либо пожелания будут? Нам можно в медблок» тут же спросила та, что сидела справа. «Разумеется, но при условии, что вы не будете создавать помех врачу», — кивнул майор. Савин решил отметить в рапорте эту необычную просьбу. Ему и самому было интересно понаблюдать, что Лары собрались делать в медицинском отсеке. К счастью, там тоже располагались камеры системы видеонаблюдения, так что не придется даже запускать муху. Девушки молча переглянулись и, кажется, немного расслабились. «Вы из Доминиона?» — подала голос правая. Доминион решил уничтожить Эдем?» Вопрос прозвучал жадно, а глаза девушки лихорадочно горели. Нет? Подозреваю, что это провокация с целью «стравить союз с Доминионом, разочаровал ее Савин. Доминион никогда не стал бы проводить столь глупую операцию. Глаза той, что задала вопрос, угасли, а на лице промелькнуло выражение глубокого разочарования. Но ведь союзы так воюют с консорциумом, а консорциум ⁇ часть Доминиона. Вы уже воюете? Насколько мне известно, этот Союз попытался атаковать территорию консорциума и потерпел поражение. После чего боевые действия прекратились, внес коррективы Савин. Силы безопасности консорциума справились с вторжением без помощи регулярной армии и иных государственных силовых структур. С точки зрения Доминиона инцидент исчерпан. Войну выдумал Союз для решения своих внутриполитических вопросов. Какое-то время близнецы молчали, переваривая услышанное. Майор мог их понять. В рамках жителей этой окраины события казались грандиозными. Им сложно представить, что для Доминиона, занятого куда более важными делами, этот конфликт был лишь незначительной вознёй. «Что с нами будет?» — вновь заговорила Лева. «Если вы не нарушали законов Доминиона и не являетесь разыскиваемыми уголовными преступниками в Союзе Первых или Консорциуме, то ничего», — честно ответил Савин. «Вас опросят на предмет последних событий и отпустят». Майор отметил необычную расстановку приоритетов Лоры. Первое, что их волновало, — посещение медотсека, затем возможность уничтожения Эдема и лишь после собственная судьба. Необычно, что и говорить. Но вопросы сестер несли так много ценной информации о них самих, что майор мысленно похвалил себя за верно выбранную тактику. Распросить их он еще успеет. — А если являемся, — уточнила левая, — ну, разыскиваемыми преступниками? «Это уже вне моей компетенции», — развел руками майор. «Такими вопросами занимаются сотрудники Министерства внутренних дел и дипломаты». От этих слов девушки словно подобрались. «Нас разыскивают из-за ваших репликантов», — спокойно, без претензий сообщила Лева. «Что можно сделать, чтобы это было в вашей компетенции, а не законников?» Савин посмотрел ей в глаза. «Мисс, если вы заинтересуете мое начальство...» то этот вопрос решится автоматически. «И чем обычно можно заинтересовать ваше начальство?» Без обиняков поинтересовалась его собеседница. Вторая Лорей слушала молчаливо, признавая право сестры говорить за обеих. «Информация. Или умение ее доставать», прямо сказал Савин. «Корпораты закачали нам в импланты какие-то данные и очень хотели доставить на Эльдорадо», сообщила Лева. «Интересует?» «Система Тиамат». Корабль-кусачий Кусачи силы специальных операций ВС Доминиона Земли. Реанима-капсула, в которую поместили Блайза, напоминала сказочный хрустальный гроб. И как в той сказке, репликант не был ни жив, ни мертв. Медик ввел его в искусственную кому, но не мог гарантировать, выйдет ли из нее пациент. Оставалось лишь ждать и надеяться, что усовершенствованное генетиками тело справится с полученными повреждениями. Светаря сидела рядом с капсулой и таращилась перед собой бессмысленным взглядом. Не было способа на что-то повлиять, как-то помочь. Не было возможности даже разбить что-то со злости. В медотсеке каждый предмет был ценностью, способной спасти жизнь. свитари даже не молилась. Она давно и твердо убедилась, что высших сил либо не существует, либо они равнодушные ублюдки, не расположенные помогать кому-либо. Все, что ей оставалось сидеть и таращиться в никуда. В боксе, где разместили Чимбика, дела шли не намного лучше. На койке метался в бреду сержант, зафиксированный широкими мягкими ремнями, а рядом с ним сидела Энджела и крепко сжимала пальцами ладонь репликанта. Заезженный мелодраматичный штамп, от которого веяло напыщенной театральностью, сейчас скорее напоминавший вяло текущий психоз. Возможно, то было эхом состояния Чимбика, Но эмпату казалось, что с сержантом все будет хорошо, пока она держит его руку в своих ладонях. Эта иррациональная уверенность дарила иллюзию контроля над ситуацией, в которой от ангелы ровным счетом ничего не зависело. Сержант же снова сражался. Рожденный для боя, он и теперь не желал сдаваться на милость заждавшейся смерти. она стояла очень близко и, казалось, с усмешкой наблюдала за жалкими попытками вырвать жертву из ее холодных когтей. Самым страшным оказалось не ранение, а последствия от принятых репликантом стимуляторов. Подключенная аппаратура чистила ему кровь, вводила токсины из внутренних органов, но объем принятых сержантом препаратов оказался слишком велик даже для его тела. Эмпат едва не уплыла по волнам дурмана, туманящего разум Чимбика, и с усилием разделила его чувства от своих, а тот в очередной раз сфокусировал бессмысленно блуждающий взгляд на Эйнджеле и глупо улыбнулся. Эта одурманенная улыбка так разнилась с обычной замкнутостью Чимбика и с его неловким искренним выражением радости, что Энджеле становилась не по себе от этого зрелища. «Ты не ушла», — в который раз за последние несколько часов удивился репликант. «Осталось. Почему?» По какой-то злой прихоти все разговоры он забывал уже через несколько минут и раз за разом задавал одни и те же вопросы. Сперва Эйнджела тщательно взвешивала ответы, опасаясь навредить неосторожным словом, но с каждым новым повторением она все чаще отвечала искренне, уверенная, что сержант не вспомнит ее слова в следующем витке бреда. «Потому что не могла оставить тебя умирать», — в который раз ответила она. «Но», — слабо возразил Чимбик и замолчал на несколько секунд. Энджела подумала, что сейчас он снова отключится, но репликант сумел собрать разбредающиеся мысли и с трудом продолжил. «Бежать!» «Вы хотели бежать!» «Блайз!» «Оставить!» «Бежать!» Репликант завертел головой в поисках Блайза, а Энджелу захлестнула его тревога. Плохой признак. При мысли о брате сержант начинал буйствовать, порывался освободиться и отправиться на поиски. «Тише, тише! С ним все в порядке!» Пальцы Энджелы осторожно погладили Чимбика по лицу. Безотказный, как она успела выяснить, способ ненадолго увести затейливую цепочку мыслей сержанта от беспокойства о брате. Уловка сработала и на этот раз. Тревога сменилась робкой радостью. Репликант замер, прикрыл веки и замолчал, будто опасаясь пугнуть ее. «Приятнее, чем я представлял». В третий или четвертый раз за последние несколько часов признался Чимбик. Какое-то время он лежал отстраненно, глядя в подволок. И Энджела уже решила, что он снова потерял связь с реальностью, как вдруг сержант прошептал. «Доклонись, пожалуйста». Это было чем-то новым. И Энджела решила, что это хороший знак. Почему? Да просто потому, что сейчас ей отчаянно не хватало чего-то хорошего. Девушка склонилась к чимбику и замерла в ожидании. Резкий неприятный запах каких-то медикаментов, казалось, пропитал его кожу. Сержант поднял руку, насколько позволяли ремни, и провел ладонью по щеке Энджелы тем же жестом, каким это делала она. «Не надо было этого делать», — прошептал он. «Теперь вас не отпустят». На миг его сознание будто прояснилось, но тут же вновь поплыло. Энджела улыбнулась, положила пальцы на ладонь чимбика и крепче прижала ее к своему лицу. Оно того стоило. «Все будет хорошо». Пустые слова в которой она сама не верила, но спутанное сознание репликанта утратило критичность. «Хорошо», — бессмысленно повторил сержант. Взгляд его вновь расфокусировался и поплыл. Репликант чуть сильнее прижал ладонь к щеке Энджел и словно опасался, что если отпустит, она исчезнет, как и другие его видения. Эмпат ощущала, как его одновременно одолевают нездоровое лихорадочное возбуждение и сонливость. Несколько минут сержант плавал где-то на грани сна, но затем снова встрепенулся. Он с некоторым удивлением возрился на свою руку, все еще прижатую к щеке девушке, и неожиданно сообщил. «Уродство! Я понял. Не права. Прекрасно!» Непонимание в глазах Эйнджела, пытавшейся уследить за рваной цепочкой мыслей Чимбика, сменилось благодарностью и нежностью. «Ты просто плохо меня знаешь». «Знаю», — упрямо возразил сержант. «Сейчас. Настоящее». Сознание репликанта вновь пыталось уплыть куда-то в иллюзорные миры, но он упорно цеплялся за этот момент, не желая его покидать. Энджела растерянно смотрела на сержанта, не представляя, что сказать. Она не знала, что хочет ему ответить, и что может ответить, не причинив лишнего вреда. Но сознание Чимбика вновь затуманилось, и Эмпат решила, что уже через несколько минут ее слова не будут иметь никакого значения. Сержант в очередной раз забудет, что она вообще была тут, и разговаривала с ним. Пальцы репликанта погладили скулу Эйнджелы, а затем Чимбик осторожно потянул ее лицо к своему. Поколебавшись в мгновение, Эмпат подалась вперед. Пересохшие, болезненно горячие губы Чимбика коснулись ее губ, в трогательно неумелом поцелуе в этот миг девушка осознала что этот невинный жест значит для нее несравнимо больше всех поцелуев в жизни прости виновато и удивительно связано прошептал сержант не хотел умереть так и не узнав каково это он смущенно убрал руку от ее лица а Энджел ощутила как глазам впервые за очень и очень долгое время подступают «Искренние слезы. «Я тебя люблю», — неожиданно даже для себя прошептала она, — «и ты не умрешь». Энджела и сама не понимала, чем вызвано это признание. Любовь была для Лорей чем-то запретным, напрямую угрожающим выживанию. Любовь делала людей управляемыми и зависимыми. Все эти годы любовь к сестре одновременно была ее опорой и оковами, ниточками, за которые дергали хозяева, желая добиться нужного поведения. Любить означало добровольно стать уязвимой. Любовь была чем-то настолько страшным, что Ларрей не хотели признаваться в подобных чувствах даже себе самим. Но страх потерять этого едва знакомого, но ставшего таким близким репликанта, оказался сильнее страха и уязвимости. Запретные слова прозвучали, стали пугающе реальны, почти осязаемы. И теперь оставалось лишь надеяться, что через несколько минут Чимбик снова впадет в забытье и не вспомнит о них, потому что любовь его сделает уязвимым. Сержант выбрал другой путь и будет лучше, если Эйнджела останется для него всего лишь приятным, далеким воспоминанием. «Как в той сказке», — слабо улыбнувшись, прошептал репликант. Сглотнув, он с трудом сосредоточил взгляд на Эйнджеля и попросил. «Расскажи еще раз, пожалуйста». Лоррей не поняла, которую из рассказанных ею легенд и историй вспоминает сейчас Чимбик, но ощутила, как его снова захватывает круговерть болезненных образов. Подумав, она выбрала ту, что рассказывала о любви, и заканчивалась счастливо. Губы сержанта растянулись в едва заметной улыбке, но Энджела не могла поручиться. Была тому причиной верная догадка, звук ее голоса или действие очередного лекарства поступившего в кровь репликанта через капельницу. Наблюдающий за ними через корабельные камеры Савин многозначительно хмыкнул и пробормотал. «Это может стать проблемой». Не только майора интересовало происходящее в медотсеке. Сержант рс 355 по прозвищу «Стилет» внимательно следил за пассажирами жадно ловя каждое движение, каждое слово. И все отделение, как подсказывали показатели их шлемов, занималось тем же самым. «Что она сделала, Садж?» Через закрытый канал отделения спросил Волк. «Общаться через импланты на внеслужебные темы репликанты привыкли с детства. Это был единственный канал, недоступный службам контроля. Зачем она коснулась Чимбика губами? У людей это называется поцелуй», — пояснил Сыч. «Мне Блайс рассказывал. Какой-то социальный ритуал?» Вроде обнюхивания у собак? Блайс утверждал, что это проявление любви или сексуального влечения между мужчинами и женщинами. Не похоже на попытку вступить в половой контакт, после паузы заметил волк. Это что? Большой знаток половых контактов, осведомился Сыч. Тогда это проявление любви? Вопрос волка поставил всех в тупик. Стилет собрался ответить, что у Блайза, вечно травившего неправдоподобные байки о жизни за периметром, слишком богатая фантазия, но задумался и промолчал. Сержант прокручивал в памяти увиденное в медотсеке и примерял к словам Волка. Анализу мешало то, что Стилет ничего не знала о любви людей. Любовь репликантов к братьям заключалась в преданности и заботе друг о друге. Они прикрывали братьев от врагов в бою и от группы контроля на базе. Стилет переоценил события последних часов. Эти женщины определенно прикрывали Чимбика и Блайзе на эдеме, Не оставили раненых, пытались оказать медицинскую помощь. Теперь они практически не покидали медицинский отсек. И этот поцелуй... «Заткнулись все!» — применил он универсальное сержантское решение. В эфире воцарилась тишина. «Нас это не касается!» — отрезал Стилет. Рядовые подчинились, но сержант понимал, что на самом деле это касалось каждого из них. Планета Эдем, военная база Эдем-1, госпиталь. «Ублюдки!» — выругался Нейф, откладывая планшет. Смотреть на снимки было больно. В голове лейтенанта не укладывалась бессмысленная жестокость, с которой десантники Доминиона уничтожали людей. Казалось, им попросту наплевать, кто по ту сторону прицела — солдат или штатский, мужчина или женщина, старик или ребенок. Доминионцы не делали различий с одинаковой безжалостностью, убивая всех. Раненых добивали зачастую даже не выстрелами, а самыми разными способами, демонстрируя чудовищную, нечеловечески извращенную фантазию. Грэм не мог поверить, что все это могут творить люди». Такие же, как он, с двумя руками и ногами одной головой, имеющие свои привычки, слабости. Может, даже, как и он, любящие пиво с копчеными ребрышками. Для людей подобное просто невозможно. Проще было верить, что это все дело рук чудовищ, например, репликантов. Но истина беспощадна. Все, что видел Грэм, сотворили самые обычные люди. Доказательством тому были тела погибших солдат-врага, лежащие в моргах. Хотя какие они к чертям солдаты? «Солдат, защитник, а это...» «Мразь, нелюдь!» «Сопли вытри!» — раздался жесткий голос Монта соседней койки. «Я?» — оскорбленно вскинулся Нейф, но был остановлен властным взмахом руки капитана. «Ты офицер!» — Монт нацелил палец в лоб лейтенанту. «И твоя задача? Не сопли на кулак наматывать, а думать, что можно сделать, чтобы избежать повтора такого!» «Понятно?» — лейтенант нахмурился, обидевшись на грубость друга но, поразмыслив, признал его правоту. Все же он, офицер контрразведки, а не мягкотелый студент, истерично заламывающий руки при виде синяка под глазом у товарища. Огу, выдавил Нейф. — «то-то же». Монт вновь переключился на свой планшет. «Ты мне лучше вот что скажи. Почему убили не всех лордов Эдема?» «Не нашли? Времени не было», — начал перечислять версии Нейф, но Монт упрямо мотнул головой. Ублюдки не поленились убить всех, кто был в космопорту. Полностью его зачистить, заглянув в каждый уголок. Капитан постучал пальцем по планшету. То есть весь гребаный здоровенный комплекс. А сраную палату лордов с архитектурой и планировкой шатра странствующего цирка не нашли времени прочесать? Бред. Получается, что куда важнее убивать простых людей, чем членов правительства. Нейв задумался. Действительно, получалось странно. А все, что странно то подозрительно. «Посмотрю список выживших», — решительно заявил лейтенант. «Изучи всех», — внес коррективы Монт, «особенно удели внимание их политическим взглядам». «Думаешь, причина в этом?» «Не исключаю. Это, конечно, может быть просто акт устрашения, но как-то...» «Дерьмецом попахивает», — завершил мысль Монт и, свесившись с койки, воровато полез в тумбочку за бутылкой вораджи. «Еще репликант в джунглях». — напомнил Нейф, наблюдая, как капитан наполняет стаканы. — Думаешь, удрал с остальными? — Мог. — А может, сраный говнюк еще тут? Карл передал ему стакан. — Получил задачу и сидит под корягой в лесу, очередную кучу дерьма нам готовит. — А у нас сейчас некого послать лес прочесывать. — Лоррей не нашли? — мрачно поинтересовался Грэм, боясь услышать «да». — Нет. — К вящему облегчению лейтенанта сказал капитан. Медблок для рабов, откуда они звонили, пуст. Дверь вскрывали направленным взрывом снаружи. Есть следы крови и признаки того, что там кого-то оперировали. Ничего больше. Их кто-то забрал. Видели посадку и взлет корабля как раз в том секторе порта. Корпораты? Не знаю. Монт нахмурился. Как бы то ни было, надо спешить. Ты, дружище, разгребай тут, а я дуну в столицу. Хорошо, согласился Нейф так, словно у него был выбор. И вновь уткнулся в планшет, внимательно вчитываясь в данные.